Глава двенадцатая Маришка тихонько распахнула окно на улицу и, обернувшись, прошептала вглубь комнаты «Вылезай скорее!». Поеживаясь от ночной прохлады, хлынувшей в окно, Митя нырнул через подоконник в палисадник. Следом за ним полезла Маришка. Прикрывая за собою окно, она прошептала «Теперь за Сёмкой и Ромкой!». Выскользнув через калитку на улицу беглецы зашагали к условленному месту, но семки и ромки там не оказалось. Не продержались, уснули с горечью и обидой проговорила маришка, пусть теперь на себя и пеняют. может быть еще подождем предложил митя, но маришка мгновенно отвергла его предложение. Теперь они до утра продрыхнут, а нам спешить нужно. «Люди погибнуть могут, понимаешь? Сама чаща Муромская погибнуть может». Маришка перевела дыхание и деловито осведомилась. «Компас в кармане?» «В кармане», — подтвердил Митя. «Записку для дедушки и бабушки оставил?» «Оставил. Тогда идем. Нам еще Иван Ивановича догнать нужно, пока он без компаса совсем не заблудился». И Маришка решительно сделала первый шаг в ту сторону, где их никто не ждал но ждали необыкновенные приключения и злоключения.